Глава 4. Королевство Мерсия Три дня минуло, и я понял, чего мы ждали. Вернее, кого? Лошадей. Ровно три дня оставалось до того счастливого момента, когда наш друг, король Эдмунд, собрав достаточно лошадок, пригнал их в свою оккупированную столицу, истово надеясь, что мы, наконец, уберемся из его королевства. И мы убрались, напутствуемые заверениями в дружбе, которым не верила ни одна из сторон. Для святоша короля клятвы, данные язычникам, не стоили ровно ничего, а сами язычники никаких клятв ему не давали. «Хорошая земля», — сказал Ивар братьям, — Те, понимающие, кивнули. Это означало: мы вернемся. Пешком отправились не все Рагнарсоны, только Ивар и Хвицерк. Бьорн и Сигурд, а также прочее воинство, в котором тоже имелись Конунги, двинулось на север морем. По официальной версии тоже в Нортумбрию, но насколько это соответствует истине, я не знал. Да и ладно. Меня больше беспокоила сохранность наших дракаров. Однако Ивар заверил, что с ними будет все в порядке, и корабли всех, кто пойдет сушей, будут обеспечены надлежащей охраной под его личную гарантию. И корабли, и все, что на них. А при необходимости их и перегонят потом, куда требуется. «Впрочем, если мне очень хочется», — сказал Ивар, «то я могу пойти не с ним, а с Сигурдом». Само собой, мой ответ — был известен ему заранее. Да, морем идти проще, но с сушей куда веселее, тем более идти нам не по каким-нибудь лесным тропам, а по отлично сохранившейся древнеримской Вия. Так что двигались мы быстро и вскоре покинули королевство Восточная Англия, вторгшись в сопредельное королевство Мерсия. Вторгались мы туда по отличному мосту, перекинутому через пограничную речку все теми же древними римлянами. И вскоре после переправы нас встретили посланцы короля Бургрида, причем не ощетиненным копьями строем, а интересным предложением. Если мы в Мерсии никого не трогаем, ничего не жжем и не грабим, то можем без помех двигаться по замечательной древнеримской дороге туда, куда мы направляемся. А если мы захотим немного поразвлечься, осведомился Ивар. Это было бы нежелательно, ответили посланцы, король против. И что с того? удивился Ивар. Или он хочет мне помешать? Посланцы замялись, а потом самый умный сказал, что не стоит думать, что Мерсия сама по себе. У нее союзный договор с Уэссексом, а Уэссекс — это ого-го. Ого-го, здесь мы внес поправку Ивр, и если кому-то придет в голову что-то другое, то он, Ивор, всегда готов насадить эту голову на шест. На то мы порешили. А бывший королевский гвардеец Малоун позже добавил от себя, что союз Уэссекса и Мерсии — это союз господина и его наложницы. В роли Кои и выступает король Бургет. Впрочем, король его не услышал. Итак, мы двигались на север, и войско Бургреда двигалось с нами, на некотором отдалении и никак не препятствуя. Надо отметить, что мы тоже ничего непотребного не чинили. Иной раз брали необходимое у здешних селян, но пусть и бесплатно, однако без членовредительства. Протестов от короля Мерсии не приходило. Обе стороны сохраняли вооруженный нейтралитет. Их разведчики вертелись около нас, наши — около них. Но столкновений не было даже на уровне дозоров. Но так продолжалось пять дней. Потом королевское войско внезапно ушло. Еще вечером их разъезды крутились неподалеку, а с утра никого. А лагерь королевский опустел. С чего бы? Я терялся в догадках, а вот Рагнарсонов, похоже, это не удивило. Надо полагать, они знали что-то такое, чего не знал я. Но доискиваться правда, я не стал. Захотят, сами скажут. Пока же Ивар поставил меня в авангард, поскольку считал знатоком здешних земель. Ошибка. Знатоком я не был. Но зато у меня были три английских хускарла. И один из них, Малоун, очень даже неплохо ориентировался на мерсийских землях, поскольку бывал здесь неоднократно. Тем не менее, в передовой дозор я отправлял не его, а варежат. У них выучка не хуже, а наблюдательность существенно выше. Да и бдительность тоже. Понимание, что ты на чужой территории, очень способствует. Жизнь показала, это было правильное решение. «Отец, глянь вперед!» Туда, где крест, за которым изгороди начинаются. Ко мне подъехал Виги вихарек. Глянул. Речка, деревенька, пойменные луга, за которыми начинались поля, поделенные этими самыми изгородями. М -м -м, ничего интересного. Вернее, это я ничего интересного не разглядел. Далеко. «И что там?» «Люди», — сказал сын, — «много и не двигаются». — Может, умерли? — предположил Свардхерди. — Нет, не все умерли. Один башкой крутит. Меня кольнула зависть. Я видел лишь сплошную зелень, шедшую с правой стороны дороги. — Никто не умер, — сказал Вихарек. — Нас ждут. Бури сказал, — луки у них. Раз сказал, значит, так и есть. У Бури глаза, как оптический прицел, двенадцатикратный. Я оглянулся. Весь мой невеликий хирт двигался колонной два растянувшись метров на сто. За нами гримар со своими. Дальше длиннющая колонна основного Иврового войска. Если впереди и впрямь засада, можно не сомневаться, что все плюшки достанутся нам. Разве что головорезы гримара успеют подтянуться, но толку от них. Бегают викинги быстро, но в полном боевом, да еще и в разброд гоняться за лучниками по знакомой им пересеченной местности — сомнительное и опасное развлечение. Вопрос — что делать? Тактика тех, кто готовил нам встречу, была мне знакома, в том числе и в английском варианте. Будь мы в лесу, я бы просто сошел с дороги и постарался зайти в засаде в тыл, но здесь не получится. Задумавшись, Я невольно придержал коня, и со мной поравнялись Стюрмир и Витмит, ехавшие следом. Дорога позволяла. Две встречные телеги с запасом разойдутся. — Что? — спросил Витмит, угадавшись, что не все идет гладко. — Я пояснил. Что делать будем? — Как обычно, вместо меня ответил Свардхевди. Убьем всех! Витмит прищурился. Их там, как в шее на трелле, — оценил он обстановку. Мне в очередной раз стало обидно. Популярная скандинавская игра «Почувствуй себя слепым» — это обо мне. Убьем, согласился я, но не сразу. Итак, что у нас есть? Почти прямая дорога, полого спускающаяся с холма. Слева лес, справа — те самые изгороди, за которыми устроились мерсийцы, или кто там устроился. Изгородей много. Ими делят нарезанные крестьянам участки, пастбище и прочие сельскохозяйственные угодья. Потому прятаться стрелкам есть где. И отступать тоже. Причем, если они местные, то знают все проходы и лазейки. Но стрелки — это полбеды. Хуже, если помимо стрелков, большая часть которых наверняка обычные ополченцы, Где-нибудь поблизости обосновалась дружина какого-нибудь Олдермена, а то и вовсе королевская. А ведь я бы на их месте так и поступил. Поддразнил нормандское воинство, заставил рассыпаться, гоняясь за стрелками и путаясь во всех этих плетнях, канавах и заборах, а потом ударил в спину слитным строем пехоты. А конницу с фланга впустил, причем легкую, тяжелой здесь не разогнаться и бил на выбор. Это строю викингов, стрелки практически не опасны, а вот одиночкам придется туго. Король Бургарит далеко не дурак, и олдермена его вполне возможно поумнее чевиотских лордов, которых я сдал Рагнарсоном. И войска у него побольше, чем у Ивара с Хвицерком. Во всяком случае численно. Если засада — дело рук короля Мерсии у меня появилось острое желание остановиться и подождать основной силы но это было бы ошибкой это значит показать засаде что мы их заметили хотя а если это как раз и входит в планы мерсицев нет останавливаться не будем и торопиться тоже вихарек возьми бури и разведайте что там в лесу только аккуратно в лесу удивился мой сын так они же Подъехавший Бури ткнул его плеткой в бок. — Давай за мной, молодой! — буркнул он, и Виги послушно поросил за ним. Как это не обидно, но для моего сына авторитет степняка был непререкаем. — Хотя почему обидно? Это же мой степняк. — Витмит, скачи к ивору и расскажи ему, что видел. Распорядился я. — Твой отец прозорлив, — заметил Бури, — как всегда а то вихарек задрал подбородок, будто это его похвалили в лес они вошли спешившись и это было правильное решение всадники более заметны для чужих глаз, а глаз хватало лес был полон вражеских пехотинцев они с бури сразу обнаружили двоих сидевших в секрете причем вихарек заметил их первым, чем по праву гордился. секрет был единственным, и трогать его не стали. Прокрались мимо незамеченными. — Сколько их, как думаешь? — спросил Вихарек. — Я вижу около сотни, но, думаю, около тысячи. — Почему? — на самках полагаешь. — Иначе не решились бы устраивать засаду, — предположил Вихарек. Бурих мыкнул. Напасть и убежать сотни проще, — неодобрительно проговорил он. Как далеко вдоль дороги разместились стрелки с той стороны? — Шагов четыреста? — Четыреста пятьдесят. Будь я их вождем, растянул бы пехоту на то же расстояние. Вихарек прикинул — лес густой, видно шагов на... — Убивать будем? — спросил он. Бури мотнул головой. Вихарек знал, убивать он не любит. Так же, как и отец. Вихарек знал, их даже зовут одинаково. Бури признался ему, что имя его тоже означает волк. Вихарек — ученик бури, он должен знать. Больше никто. Спешиваемся, — решил Ивар. Ожидаемое решение. Викинги не любят воевать верхом. И кони у них не те, и, что важнее, правильный строй не собрать. Коней, коноводам. Хвицерк. Мои первыми, — заявил младший Рагнарсон. Твои первыми, — согласился бескостный. «Проходите под щитами вперед, потом...» Конунг рискнул вмешаться я. Хвицерк глянул недовольно. Кое-кто из ярлов с удивлением. «Нарывается, Иворов, любимчик!» Но сам Ивар посмотрел с интересом. «Говори, — разрешил он. Они не примут бой, уйдут. Гонять их по лесу бесполезно. Это их земля. Только в болото угодим». «Тем лучше», — буркнул кто-то из ярлов. — С них и взять-то нечего. Пусть убираются. — Они уберутся, — сказал я, — и вернутся. Будут нападать на отставших, на босс, кусать нас за ноги и убегать, будить по ночам. Мы все знаем, как это бывает. Я был прав. Они все знали. Потому что так делали все, куда наведывались дракары северян. Ну, почти все. Когда я готовил своих кирьялов, Я лишь систематизировал эту партизанщину. «Что предлагаешь, Ульф-Ярл?» — спросил бескостный. По его тону я понял, он не рассердился. И, глядя на него, Хвицерк тоже успокоился, сообразил, что я не просто так встал между ним и хорошей дракой. «Мы уже остановились», — сказал я. «Они это видят. Могут предположить, что мы о них знаем». А когда увидят Хирдманов-Хвицерка в боевом строю, то в драку не полезут. Постреляют немного и сбегут. Они знают, чего мы стоим в строю. Это не по колонне всадников из кустов стрелять. Сейчас у них преимущество. Они могут выбрать время и место для боя, а мы — нет. Я помолчал немного, выжидая, чтобы все прониклись. Никто не влез с комментариями. Ивар молчал, Хвицерк молчал. Если Рагнарсоны ждут, что я скажу дальше, то и остальным придется. Независимых ярлов тут не было. «Выбирают они», — повторил я. «Но мы можем помочь им сделать выбор. Например, встав лагерем, вон там я показал на просторный пойменный луг, который обнимала излучина речки. Хорошее место». «Хорошее», — оценил Хвицерк. «Ну да, вода рядом». Трава для лошадок под ногами. Деревенька наверняка пуста, и ничего съестного там нет, разве что на огородах. Зато крестьянские домишки — это топливо и материал для лагерной ограды. Хвицерк посмотрел на небо, скептически дернул щекой. Ну да, до заката еще часа четыре. — Если мы встанем здесь, — сказал я, — то ночью мерсийцы нас проведают. — Уверен, — спросил Ивар. Я пожал плечами. Они уже здесь. И мы знаем, для чего они здесь. Не думаю, что они удержатся, если будут считать, что застанут нас врасплох. — Мне нравится, — первым высказался мой приятель Красный Лис. — Я за предложение Хвити. — Я тоже за, — пробасил Гримар. — Верно, — волчок сказал. — Англы выбирают. — Сделаем им подарок. Пусть сами выберут место, где мы их убьем. «Ха-ха-ха! А если они не нападут?» — спросил кто-то из ярлов. «Тогда мы, наши лошадки, как следует отдохнем». «Что скажешь, брат?» — спросил Хвицерк. «Мне тоже нравится», — сказал Ивар. «Пожалуй, я бы даже искупался. Жарковато сегодня». Еще бы ему не было жарко. Шерстяные штаны изумрудного цвета, кольчуга с поддевкой, шлем с подшлемником, а поверх всего этого утепления еще и плащ. Нет, плащ, без сомнения, роскошный, алый, двойной, с соболией опушкой, но явно не по погоде. Зато видно издалека, кто тут конунг. Причем видно всем. Окажись, на той стороне кто-нибудь вроде моего бури, у него бы не возникло проблем с выбором цели. Но эту мысль я озвучивать не стал. Махнул рукой медвежонку, чтобы сворачивали к реке. Пусть будут первыми и выберут место по суше.